Триста пятьдесят ш е с т гуру. Когда бытие переносится в мысль, у ч е т с я человек действовать мыслью. В применениях к а ж д о д н е в н о с т и п л о т н о й можно учиться владеть мыслью.